Глава 25. День восьмой. Где-то на крыше склада весело перекликались между собой воробьи. Вот кому туман не помеха, думал Чужинов, введя лезвием ножа по ногтю большого пальца. Править его или так сойдет. Глеб, правда ты тварь даже ножом убивал? Спросила вдруг Полина. Чужинов пожал плечами. Случалось однажды. Удачно он тогда как будто бы из ниоткуда возникшей твари ножом трахею вскрыл. Сам от себя не ожидал. Какими бы они ни были, нечувствительными к боли, но без воздуха жить не могут. Кровище было. Тварь не сразу сдохла. Все до чужиновского горла добраться пыталась. Чудом смерти избежал. Хотя, если разобраться, лишь отсрочку от нее получил. Именно тогда и проникла ему в кровь зараза, от которой одно спасение. Желатиновая капсула красного цвета. Умудрилась же она ему руку когтями почти до кости распластать, когда он уже решил, все, сдохло. В рану кровь ее и попала. А дальше уже как лотерея. Повезет, не повезет. Ему не повезло. Судьба. Вот этим самым? Нож в руках Чужинова действительно не впечатлял. Ни размерами, ни формой лезвия, ни чем либо другим. Нож покойного Егрия Филатова, Федора Егоровича, прихваченный Глебом из его старожки, Верой и правдой прослужившей ему последние пять лет. С той самой поры, как все это началось. Сейчас он ему понадобился, чтобы снять резиновую стружку с подошвы сапога. Мушку зачерни. Давно уже собирался. А тут и свободная минута появилась, и туман как молоко. Черт бы его побрал. Оптика оптика, но тут уж больше надежды на Дениса Войтова. Тот стрелок от бога и подготовку отличную прошел. На паука готовили. Снайпера-диверсанта. У него и командировок в горячие точки полно, причем оно раз в такие страны, что Деня до сих пор о них молчит, хотя весь мир давно уже кверху ногами перевернулся. И сейчас вся Земля – одна горячая точка. Ходят упорные слухи, что существуют места на планете, где жизнь, если и не прежняя, как она без электричества может ею стать, то, по крайней мере, тварями там и не пахнет. Старых всех повыбили, а новым взяться неоткуда. Но люди любят верить во всяческие чудеса. Полина снова открыла рот, желая что-то сказать или поинтересоваться. «Сейчас она об Акбайе спросит», – подумал Чужинов, и при воспоминании о нем ему стало грустно. Акбай – друг настоящий, пусть и собака. Твари ненавидят патологически и чувствует их присутствие так далеко, что даже среди людей считается одним из лучших проводников, если не лучшим. Где они с ним вдвоем только побывать не умудрились? Не из любопытства, конечно. Люди нуждаются во многих вещах и лекарствах, а взять их можно только из старых запасов. Однажды пришлось целую ночь на дереве просидеть, дожидаясь рассвета, чтобы покончить окружившей их сворой. Самому чужиному было уже привычно. Бедный пес. Глеб едва успел поднять его туда, а он тогда килограммов 80 весил. Это потом Акбай исхудал, наглотавшись твариной крови. Но загрыз ее, пока Глеб с другими разбирался. Болела собака долго, едва ее выходил. А когда узнал, что жить ему самому осталось не так долго, пристроил акбая у хорошего человека. Вспомнился еще случай, и Глеб невольно усмехнулся. Рассказывали ему, один ушлый человечек решил на мясо Акбай опустить. Свеженинке ему захотелось. Из тех, что внутри поселения геройский герой, а отправиться туда, где с тварями, постречаться легко. Только под страхом лютой смерти. Те, кто туда ходят, а к бы они за что бы не тронули. В их среде он пес легендарный. Благо предупредили его, это чужака собака. Он потом твои кишки на все ближайшие деревья в округе намотает. А Глеб и намотал бы, не пожалел, пусть и мало людей осталось. Подходил потом этот любитель свеженины, каился, бесмол, попутал. Но нет, на этот раз Полина обратилась не к нему. Она шепотом спросила о чем-то умоленного, тот негромко ей ответил. Эдуард постоянно держался рядом с Полиной, следя за тем, чтобы девушка не находилась там, где ее может достать пуля, пусть даже шильная. «Деня, ты что там все газуешь?» – поинтересовался у Войтова лажу. Тот действительно недовольно бурчался, и под нос что-то неразборчивое. «Да из за килограмма повелся», – плевался Денис Войтов. «Нет что-нибудь более приличное захватить? СВД или ту же Мосинку?» Ладно, думаю, не рейд, увеселительная прогулка, и вентарист сойдет. А тут вон как все вышло. Хотя бы патроны нормальные к нему были. Если те самые нас прижали, то с инструментом, как у одного из них, думаю, с тысячи метров, а то и с полутора работать можно. Ну и чем я ему отвечу? Глеб знал, у Войтова коллекция не коллекция, но подборка из нескольких стволов неплохая. От названной им снайперской трехлинейной винтовки Мосина времен Отечественной войны до вполне современного выхлопа. В душе он был с ним согласен. Подобного не предвещало ничто. И в другом он прав. Займет его в визави позицию, пусть не за полтора километра, метров за семьсот, восемьсот. Ну и чем его тогда достать? Денис, туман как будто бы расходится. Давай-ка наверх. Смени Поликарпова, от него здесь больше толку будет. Позовешь, если моя помощь понадобится. Вражеского снайпера прежде всего необходимо обнаружить. И у кого, как не у того получится сделать это лучше из остальных. Хотя, возможно, не все так плохо, прижали их совсем другие. И все же, всегда готовься к самому худшему варианту из всех существующих. Жизнь давно уже к тому приучила. Так, по местам. И Глеб указал Молинову на девушку. Усади ее где-нибудь и объясни, чтобы даже не шевелилась. Не до того будет, чтобы еще и на нее отвлекаться. Туман разошелся за какие-то считанные минуты, как будто со сцены убрали уже ненужную декорацию, поменяв ее на новую. «Акт второй. Война», — усмехнувшись, подумал Глеб. Тут же, словно подтверждая его мысли, плоский лист шифера, установленный стаймя, кем-то из предыдущих посетителей заброшенного склада, чтобы оградить спальный закуток от сквозняков, ударило поле. И только лишь за этим пришел звук далекого выстрела. «Эпическая карма!» Непонятно выругался Кирилл Лажев, чье лицо выглядело сейчас таким бледным, что казалось клочком недавно исчезнувшего тумана. Как говорится, на волосок от гибели был. Прямо по волосам пуля и прошла. Повезло. Атас сидел на земле, куда он бессильно сполз после выстрела и глазел на пулевую пробоину. кулак, наверное, будет. Потянулся он был ней, чтобы тут же отдернуть руку. Семен Поликарпов бегло взглянул на шифер, на него самого. Хотели бы попасть, попали. Больше на предупреждение похоже. Чужинов и сам так считал. «Глеб!» – послышался сверху голос Дениса Войтова. «Они белой тряпкой машут. Вероятно, парламентеров хотят послать». И действительно, в одном из окон полуразрушенного двухэтажного здания, находившегося в метрах полутораста от склада, усилен размахивали чем-то белым. «Не стреляйте!» – донеслось оттуда. «Надо поговорить!» На переговоры к поджидающей его двоице Глеб отправился один. Брать с собой кого-либо особенного смысла не было. Захотят пристрелить, пристрелят и двоих, и троих. Уж очень эта двухэтажка удобно расположена. «Здравствуй, чужак. Я-то ты – представился тот, кто был повыше. Глеб кивнул, слышал мол, молотоком. Имя было восточным, но его владелец больше походил на скандинава, чертами лица, высоченным ростом, цветом волос и глаз хотя, возможно, Кличка, подумал Чужинов, или Бурка, как выражается Атас. И еще с такой внешностью в прежние времена ему бы главных героев в фильмах играть, причем обязательно благородных. От Эмири он слышал, и, судя по рассказам о нем, всю его сущность можно было выразить кратким и емким словом – бандит. Причем жестокий. Не то чтобы совсем уж беспредельщик. Края, снова говоря языком Кирилла Лажева, у него имелись, но где-то на грани того. А так с виду вполне приятный себе человек, и улыбка у него располагающая. Хотя на него, чужиного, зверем смотреть, пусть других, кого попроще найдет. Жизнь побить успела. Чего хотел ты, мир? Чужак, не буду ходить вокруг да около. Нам нужна эта девушка, Полина. Расклад такой, вы отдаете нам ее, а в награду останетесь живы. Все по-честному. Видя, что чужина собирается сказать что-то в ответ, ты мир прервал его жестом. «Погоди, я не закончил». «Понимаешь ли, в чем дело? Мы сейчас пешки в чужой игре. Фигуры разменные. Дяди серьезные в эту игру сейчас играют. А за саму девочку не беспокойся. Никто ее и пальцем не тронет. Заберем, передадим куда надо и ладушки». «Только вот еще в чем дело. Если я не смогу забрать живую, то ее необходимо убить». По адресу она попасть не должна. Отсюда следует, отказываешься, погибаете и вы, и она. Вам в складе долго не удержаться, это факт, причем неоспоримый. В этом он прав. В самом неудачном месте они нас прижали. Вот же, наверное, ты мир обрадовался, когда мы сами в эту ловушку влезли. Мысленно согласился с ним чужим. «Думай, чужак, думай!» Ладно, собственной жизнью ты не дорожишь, нас слышим но другие это при чем? Кто у тебя там? Поликарпов Семен и этот, как его, Войтов, по-моему. Кстати, ты чего один-то явился? Чтобы остальные о нашем разговоре не узнали. И еще раз повторюсь, не удержаться вам в складе и помощи ждать неоткуда. Да на вас на всех одного шмеля хватит, чтобы качественно поджарить. Нет у тебя шмеля, ухмыльнулся Глеб. Откуда такая уверенность? А покажи. Ладно, прав ты. У меня его действительно нет. Теперь ухмыльнулся ты, Мир. За баклана прокатил. Но это абсолютно ничего не меняет. Поверь, помимо того, что нас куда больше, есть у меня и другие козыри. Ну так что скажешь, чужак? Опять в благородство играть будешь? Опять ты, Мир. Опять. Или снова, если тебе угодно. Считай, не договорились мы. Глеб повернулся и пошел к складу. Когда он отошел на несколько шагов, ты мир его окликнул. «Чужак!» «Что еще?» «Часть тебе даю. Глядишь и одумаешься. И не забудь остальным весь расклад рассказать. Им тоже интересно будет». «Не забуду ты, Мир». «О чем разговор был?» Сразу же поинтересовался Кирилл Лажев, едва Глеб вернулся к своим. «Чужинов с Тимиром стояли от склада далековато. Прислушивайся, не прислушивайся, ни слова не разберешь». «Полина им нужна». Чужинов посмотрел на девушку. «Клянутся, что пальцы ее не тронут, только кому-то передадут. В обмен оставят нас в покое. Далее час времени. Все. Так, стоп, вот еще что. Этот хмырь сказал, что если мы не согласимся, убьют всех без исключения. Полина в Проспехина попасть не должна. Решайте, добавил он, поймав удивленный взгляд Семена Поликарпову. Да, Сема, да, подумал Глеб. Это я и есть, тот самый чужак. Во всем прав был ты мир. И то, что мы пешки в чужой игре, и то, что вы сами должны выбрать, жить вам или нет. В конце концов, Полени ничто не угрожает в том случае, если мы ее отдадим, а вы останетесь живы. но обещание Викентиу?» Не давал он ему никаких обещаний. Выслушал, головой кивнул. Не было такого, чтобы он бил себя в грудь кулаком, громко крича. «Петрович, или она попадет по адресу, или на небеса. Других вариантов не будет». Что до него самого? Оставалось у него не так давно, с месяц назад, всего две капсулы. И он хорошо помнит, что при этом чувствовал. Сейчас у него их втрое больше. Но что это меняет? Если хорошенько разобраться, и согласился-то он на предложение Петровича в надежде, что кто-нибудь решит за него все его проблемы. Кардинально, раз и навсегда. Потому что пустить самому себе пулю в лоб не по-христиански как-то, хотя все именно к тому и идет. Но это его личное дело, и другие тут ни при чем. После слов чужиного Полина испуганно шагнула за Эдуарда молинова А тот самым недвусмысленным видом взял автомат на изготовку, и глаза его горели решимостью. Вот и пойми ее. Здесь она погибнуть может, там останется живой. Но никакого желания отправиться туда не испытывает. Ясно только одно. Полина категорически против. «Эдик, ты стволом не шибко размахивай», — высказался вдруг Семен. «Не поможет он тебе. Плохо ты чужака знаешь». «Да и потом, если бы он хотел что-то сделать, то давно бы уже сделал, а не в подробности разговора тебя посвящал». «Глеб, я не понял». Ты что, вопрос на общее голосование ставишь? Молинов опустил автомат, но Полина продолжала выглядывать из-за его спины настороженно. Я и сам себя не пойму, Семов. По большому счету, для меня разницы нет. Сейчас или несколькими днями позже. Вы о себе думаете. На миг у Чужиного возникло непреодолимое желание рассказать все на чистоту, и он едва смог его перебороть. Нет, решил он. Пусть все останется по-прежнему, иначе придется ловить их сочувственные или даже жалостливые взгляды. Ну а самому делать вид, что все ему трава. Нет, только не это. Ну так что решили? Время идет. А сам-то ты как думаешь? Глеб едва не сплюнул от злости. За вас беспокоюсь, мне-то давно уже все до фонаря. Затем взглянул на часы. До назначенного-то миром срока оставалось 42 минуты. Полина, пойдем поговорим и та послушно последовала за ним в дальний угол склада. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Глеб, Глеб глаза Полины наполнились слезами. «Не отдавай меня им, пожалуйста!» Вообще-то Чужинов желал услышать от нее совсем другое. Чем она так важна, что за нею устроили целую охоту? Глеб взял Полину за плечи в надежде услышать что-нибудь еще, но та только смотрела на него полными слез глазами, а губы ее дрожали. Он снова взглянул на часы. Время идет. Пошли, коротко бросил он и, не оглядываясь, направился к остальным. Чужак, я вот еще что вспомнил. Издали встретил его голос Кирилла Лажева. Слышал я, схрон тут имеется, но где он именно, без понятия. Схрон. Какой схрон? Схроны бывают разными, и встретить их в последнее время можно где угодно. И посреди леса, и в подвалах домов, и на таком вот заброшенном складе. Жизнь заставила. Некоторые были точной копией тех, что немало попадались после Второй мировой войны на Западной Украине. С основным и запасным выходом – нарами, печкой, колодцем и даже канализацией. Бывали и попроще, больше походившие на обычный погреб. Слышал Глеб рассказ о том, что однажды группа людей, которые взяли в осаду твари, прокопала немалой протяженностью ход под землей. Только тем и спаслись. Нет, на такую удачу рассчитывать трудно. Ну а вдруг? Чем черт не шутит? Пусть и не получится уйти от людей Тамира, но даже если просто появится возможность зайти им в тыл... Не знаю, чужак, край муха разговор слышал. Даже не уверен полностью, что именно об этом складе говорилось. Бухой был, сознался лажу. Глеб поглядел склад. Когда им пользовались, он был холодным. К нему вообще никаких коммуникаций не подводили. Ни канализации, ни водопровода. Пол-бетонная стяжка, сплошь потрескавшаяся. Куча всякого хламья, появившегося здесь уже в последнее время. И конторка у самых визных ворот. Некогда застекленная, но сейчас от нее остался только остов. Как будто бы и негде спрятаться в лесу в схром. И все же попытаться найти его стоит. Ищем. Все, кроме Войтова. Время еще позволяет и первым, подавая пример, сдвинул деревянный ящик, стоявший у самой стены. «Глеб!» – послышался сверху голос Дениса. «Поднимись ко мне!» Разговор внизу Денис слышал отлично, и по пустякам отвлекать бы не стал. «Это те же самые!» – сообщил он, едва Чужинов оказался рядом с ним. Глеб кивнул. «Я уже понял. Тогда еще, в первый день!» Когда они только вышли, именно эти люди им и постречались. По крайней мере, Тэмир среди них был точно. Он узнал его и по автомату. Ковровскому А-762. Вещи достаточно редкой, если не единичной в этих краях. И по интересной цифре на комке. Такое ему видеть еще не приходилось. И спутник Тамира на недавних переговорах ему хорошо запомнился. Эдакий невысокий крепыш поперек себя шире. В ботинках итальянского военного образца, с высокими берцами до самых колен. В бандане на бритой голове и сока сотой серии. Они и тогда держались рядом. И все это вместе с тем, о чем он услышал, от Эмира говорила о многом. Их выход ждали так же, как знали маршрут, цель, состав группы и все остальное. Артист из него никудышный, припомнил Глеб. Когда он тогда при разговоре сделал вид, будто припоминает фамилию Войтова. Это Дюнино то. Ну-ну. Да о его чудесах в обращении с оружием каждая тварь по всей округе, ближний и дальний, отлично знает. Не то что люди. Что-то еще? Да, чужак. Теперь их значительно больше. Я насчитал почти двадцать человек и уверен, что это еще не все. Войтов посмотрел вниз на Полину. Что же у ней такого? Говорил его взгляд, что здесь собралось столько народу, сколько даже не в каждом поселении случается. «Глеб, Полина ничего тебе не сказала?» «Нет, попросила только ее не отдавать». «Понятненько», вздохнул Войту, «хотя ничего ни ему, ни чужиному, ни всем остальным, кроме, возможно, Молиного, понятно не было. Кстати, за железнодорожной насыпью несколько бандосов прячутся, лошары». насып давно уже поросла густым мелколесьем, но Денис прав, от его глаза спрятаться трудно. Нашел я глеб и позицию того самого с сореритетом. Видишь волн, ту высотку? Там он. Чужинов осторожно вглядывался: Правей раздвоенного дерева больше ему быть негде. Да, ну а дистанцию сам видишь. Даже пробовать не буду, без толку. Метров восемьсот 850 Определил Глеб. И это плохо. Мы его не достанем, а он в нужный момент сделает пару прицельных выстрелов. И все. Остальным будет значительно проще. А если сразу в четыре ствола?» – предложил Чужинов. И тот же сам отказался от своей идеи. ход в десять. Дистанция слишком велика. Стоял бы тот в полный рост, раскинув руки и ждал. Попадете, не попадете. Иначе только людей подставлять. Как говорил один из инструкторов в прежней армейской жизни, лучший способ борьбы со снайперами – это нож печень. Да довернуть его на совесть. Не забывал повторять он. Только где тут до стрелка добраться, когда обложили их со всех сторон? Дотянуть бы до темноты, вот тогда и попробовать можно. Денис, ты вот что. Минут за десять до того, как время истечет, давай-ка вниз на всякий случай. И тот кивнул. Что бы сам Глеб сделал на месте Темира, зная, что среди его людей есть Денис Войтов, стрелок класса. Часанул бы из всех стволов под основание крыши, дыряя шифер и перекрытие, а там уж как повезет. Уже спускаясь, добавил. Викенть его при случае передает, что среди его людей круто копался. Слишком все к тому располагает. И Войтов кивнул снова. Денис проводил его взглядом. Чужака он знал давно. Каким-то странным стал Глеб в последнее время. Как будто смерть свою предчувствует, а это нехорошо. Редко кто ошибается. «Ну и как успехи?» – спустившись, поинтересовался Глеб, стараясь, чтобы его голос звучал бодро. Хотя и сам прекрасно видел. Схрон еще не нашли, а у Кирилла Лажева виноватый вид. Наверное, самому неудобно, что без толку народ переполошил. Чужинов новым взглядом осмотрел помещение склада. Где бы он сам сделал вход в схрон? Вряд ли кому-нибудь придет в голову долбить бетонную стяжку пола. Да и инструмент для этого нужен подходящий. А ему что-то ни разу не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь носил с собой на всякий случай лом. Прошелся глазами по стенам, наткнулся на пожарный щит. Вот на нем лом когда-то точно должен был присутствовать. А сейчас оставалось только безнадежно проржавевшее, конусообразное пожарное ведро, чудом висевшее на самом кончике кривого гвоздя. «Ну да», — подумал он, — «сколько здесь в прежние времена побывало охотников за металлом и других людей?» надеявшихся обнаружить что-нибудь полезное для хозяйства. Только какого черта щит висит здесь, а не снаружи, у входа в склад? Рядом с ящиком с песком, как ему и положено. Какой от него будет толк, если пожар начнется внутри? Чужинов подошел к щиту, взялся за один его край, рванул на себя. Тот держался крепко. «Чужак помочь?» и, Илажев ухватился за щит с другой стороны. «Так, подожди». Попросил он после того, как убедился, что щит со своего места даже вдвоем не свернул. Кирилл полез куда-то поверх щита, долго там щупал, после чего потянул что-то на себя. Щит дрогнул, ушел одним краем в сторону, открывая дыру в стене. Лажа взглянул на всех победно. «Ну а я что вам говорил? Есть он! Есть!» Лаз вел в какую-то пристройку снаружи. Тоже кирпичную, за решетченными окнами, забитыми снаружи досками, сквозь щели которых пробивались солнечные лучи. Нашелся в пристройке и люк в полу. Когда его открыли, из него пахнуло земельной сыростью. «Кирилл, посмотри, что там!» «Глядишь, и ход до самого Проспихина обнаружится», – пошутил Поликарпов. «Пусть и не до Проспихина. Так хотя волн до того здания, полуразрушенного, как и все остальные прочие, но держать оборону против людей в нем будет значительно проще. Или еще лучше в лес, до него вообще рукой подать». Атас вернулся не скоро. Глеб успел дважды посмотреть на часы. Время, отведенное это миром им на раздумья, не умолило, сокращалось. Видны были в люке отблески света. Вероятно, он там что-то сжег, разгоняя тьму. Хода нет, я хорошенько все посмотрел. Есть нары, стол, отдушено, грязи на полу по щеку. Места хватит на всех, но толкут. Лажев выглядел разочарованным, даже сплюнул от злости. Глеб кивнул. Толку действительно нет. Глупо будет пытаться там спрятаться. Даже если ты Темир не знает о существовании схрона, он обязательно о нем догадается. А там уж вопрос времени. Полина, тебе туда. Протянул он девушке газовую зажигалку. Почти новую, только два раза ею пользовался. Чтобы не так страшно было. Внизу лампа есть, сообщил Лажев. Керосина на донышке, но мы тут быстро все закончим. Сжечь не успеешь. «Мне бы твой оптимизм», – подумал Глеб, глядя на вполне серьезного лажу. «Полина, время!» – подгонял он девушку, заметив ее нерешительность. Полина взглянула на него, на Молиного, но тот сделал вид, что ее взглядов не замечает, понимая, что сам он, в отличие от нее, живым не останется, и единственный его шанс – это помочь справиться с бандитами наверху. Девушка печально вздохнула и полезла вниз. Полина остановила ее Чужинов. Пистолеты-патроны, если остались. Тогда на крыше потварьма напалила так, что вопрос по неволе напрашивался. Но нет, один магазин все же нашелся. Глеб протянул берету вместе с ним лаживо. «Обращаться умеешь?» Тот скорчил обиженное лицо. «Чужак!» – протянул он. Затем хотел добавить что-то еще, но тот уже от него отвернулся. «Так, 10 минут осталось. По местам». Еще раз повторяю, не высовываться, не отвечать выстрелом на выстрел. Они сами сюда придут. И не забывайте главного, где-то там засел снайпер. И он только и ждет, чтобы вы ему свою башку подставили. Глеб специально не стал указывать, где именно находится снайпер. Во-первых, тот мог сменить позицию. Ну и во-вторых, и главное, пусть отовсюду его выстрелов ждут, не расслабляются. Хотя кого тут жизни учить, разве что Атаса? У остальных подготовка на уровне. Свойтовым и так все понятно, снайпер-диверсант. Семен Поликарпов когда-то служил в РВСН, причем не в обслуге, в особых частях, созданных для борьбы с диверсионно-разведывательными группами вероятного противника, покусившимися на те самые ракеты стратегического назначения. Словом, Волкодав еще тот. Молинов, судя по некоторым его оговоркам, в свое время тоже не при штабе отсиживался. И остается только Кирилл Лажев засунувший пистолет за пояс так, что в любой момент оружие в штани не придется вылавливать. Денис, как и договаривались, был уже внизу. Ну и что там? Те, что за насыпью, затаились. У остальных движуха идет. На мой взгляд, видимо, создают. Думаю, первыми начнут как раз те, что за насыпью. И до склада от них ближе всего и подходы скрытные. А если учесть, что только с крыши их увидишь? Чужинов и сам так считал. Те из двух ворот склада, что выходят к железнодорожным путям, закрыты наглухо. Не для обороны здесь все оборудовано, а как место, где можно спокойно переночевать по пути куда-нибудь, не опасаясь тварей. А что твой визави? Старательно делает вид, что его вообще в природе не существует. Денис усмехнулся. Они одновременно посмотрели на часы. Все, время вышло. И сразу же услышали. Ну что, чужак, не надумали? Глеб молчал. Он дал своим людям выбор, и сейчас наступил тот миг, когда сделать его им придется окончательно. Потом начнется стрельба, появится неизбежная труп, и тогда даже тому, кто передумает пощады уже не будет. За всех ответил Кирилл Лажев, фраза, в которую он высказал все, что думает о бандитах, об их предках, дальних и близких родственниках, а потом как до четвертого колена, получилась настолько образной и витееватой, что Денис даже присвистнул от восхищения. Вау! Вот это да. Записать бы точно за Жаль только, что именно таким способом воевать нельзя. атас бы их точно заставил капитулировать. У человека талант. Ему бы твоего таланта хотя бы четверть, подумал Глеб. Ты прав, руганью даже самой виртуозной нашу маленькую войну не выиграть. Некоторое время стояла тишина, а затем случилось то, чего чужины с мы и ожидали. Сразу с трех сторон по крыше склада ударили выстрелы. В поле дырявили и без того зияющий многочисленными прорехами шифер и свизгом рикошетили от металлических конструкций и бетона. Наконец все стихло. Лажев язвительно открывший рот, хотел уже что-то сказать относительно косоглазия стрелков, но взглянув на серьезных Чужинова с вам снова его закрыл. Затем, догадавший в чем тут дело, произнес «Деня, а ведь это тебя они так уважают». Сам Войтов поглядывал на Чужинова с нетерпением. Пора. Но тот коротко махнул рукой. Еще не время. И верно, буквально сразу же по крыше ударили снова. Едва стрельба утихла, Глеб взмыл на ноги, и вот теперь действительно пора. Они успели. Те из людей -то мира, что прятались за насыпью, были уже совсем рядом. Все пятеро бежали изо всех сил, стараясь как можно быстрее оказаться в мертвой зоне, у самых ворот склада. «Глеб, за тобой не угонишься. Сам не понял, успел ли я в кого-нибудь попасть, нет?» заявил Войтов-Чужинову, когда они оба отстрелялись. «Это моя дистанция, Денис. А на километры я даже из бара пробовать не буду. Твоя стихия. Давай-ка мы вниз на всякий случай». Как выяснилось, на этот раз он перестраховался. По крыше больше никто не стрелял. «А жаль», — пробормотал Поликарпов. «Еще бы разочка 3-4, и их тепленькими можно было бы брать. Они бы точно весь боезапас кончили». После паузы добавил. Может, на шум твари пожалуют? Тогда этим козлам явно не до нас станет. Неплохо бы, — подал голос вечно молчаливый Молинов. Атас отрицательно покрутил головой. Сомнительно очень. Ни разу не слышал, чтобы здесь кто-нибудь с ними столкнулся. Вот севернее, километрах восьми отсюда, им как будто бы медом намазано. Или дерьмом. Такие же развалины вроде этих, но они постоянно там крутятся. Причем иногда кишмя кишат. О подобном слышали все. Иные места твари стороной обходят, в других же, совершенно ничем не примечательных, они, как выразился Лажа, в кишмяке кишат. «Глеб, я наверх», — сказал Войтов. Чужинов проводил его взглядом. «Предупреждать Дениса об осторожности смысла нет. Кирилл, держись рядом. Куда я, туда и ты. Остальная по обстановке. Хотя какая может быть обстановка у Поликарпова-Смоленова?» Жди, когда в устроенных мешках с землей амбразурах покажутся фигурки с оружием, и поли без промаха. Да не подставляйся снайперу, у него калибр такой, конечность пули оторвет. Не говоря уже, что от головы только ошметки во все стороны полетят. Эх, будь до него дистанция в половину меньше, Дёня давно бы его уже на раз-два сделал, как бы тот не таился. Ладно, бог не выдаст свинья, не съест. Повоюем еще. Первый раунд у Эмира они выиграли нокдауном. Теперь только и оставалось ждать от него ответного хода. «Ну и чего они тянут? Пакость какую-нибудь замышляют?» — поинтересовался Атас сразу у всех, но никто ему не ответил. «Хуже нет вот так ждать», — добавил он. На щеках у играли желваки, нервы. По крыше ударила одинокая пуля, и вслед за ней пришел звук отдаленного выстрела. «Денис, жив?» «Жив, Глеб, жив!» — донеслось сверху. Заставил я его таки открыться. Соблазн у него слишком большой был. Колхозник какой-то, и позиция дурная, и срисовать его легко. Пулеметчик бывший, что ли? А лупит нечеток. мастерский я бы даже сказал. Глеб, они пошли. Чужинов припал к бойнице. Нашел мушкой цель, дважды нажал на спуск. С удовлетворением увидел рухнувшего на землю человека и тут же отпрянул назад. Вовремя. Уля, пролетев сквозь бразуру, ударила куда-то в стену за спиной. Он огляделся по сторонам. Клажев сидел, опершись спиной на мешки с землей, держа свое недоразумение, а не оружие между ног стволом кверху. И правильно, его дробовиком только в упор лупить, и, не дай бог, дойдет и до этого. Молинов с Семеном одиночными, экономя патроны. Тоже верно. Сейчас вся надежда на Войтова. Ему сверху и расклад весь виден, и вообще он снайпер. А вот его-то как раз и не было слышно. «Денис!» – окликнул его чужину. Тот молчал. «Войтов!» – вновь позвал он его. И снова тишина. Успел подумать Глеб, когда вверху хлопнула БСС. Тут же куда-то в крышу ударила пуля снайпера, засевшего по оде. А затем показался и сам Войтов. Он ловко соскользнул вниз по самодельной лестнице и, пригнувшись, перебежал к остальным. «Все, чужак. Наверху делать нечего. От крыши ничего не осталось, укрыться негде. Да еще и этот козлина ловко бьет. И вообще нам здесь не удержаться. Сейчас вплотную к стенам доберутся, а там уже вопрос времени». «Вижу», – кивнул Глеб. «Это с самого начала было понятно, много их. Так что будем делать?» «Что будем делать, говоришь?» «Прорываться вон в тот домишко».